Глава 15. Виконт Бофорн славился безупречным вкусом. Его дворец поражал не только роскошью, но и изысканностью отделки. Мозаика из цветного мрамора на полу, фрески на стенах, позолоченные канделябры и хрустальные люстры являли собой произведение искусства. В огромном бальном зале под потолком порхали экзотические птицы. Они то сплетались в причудливом танце, то распадались, превращаясь в золотистые звезды. Виконт не пожалел денег на приглашение иллюзиониста, способного создать подобную красоту. В углу журчали два фонтана с белым и красным вином. Слуги наполняли бокалы, лакеи разносили угощения. Лорейна не находила Эрика. Он говорил, что тоже будет на балу. Девушка надеялась увидеть его, но пока Эрик не появлялся. Скоро начались танцы. «Очень прошу тебя, не дурачься и отнесись к происходящему серьезно», — сотый раз напомнила Лорейни матушка. «Тебе надо найти достойного жениха. Водить тебя и Камилу по балам слишком накладно. На сваху надежды мало. Похоже, большинство из них шарлатанки» вздохнула матресса Ардо. Им только мещанам супружеские пары подбирать. Они не понимают требований высшего общества. Тупы, жадные и ленивы. Графине хватило одного общения со свахой, чтобы разочароваться в таком способе поиска жениха для старшей дочери. Вильям Лихтерн ни на шаг не отходил от Камиллы. Теперь, если он передумает делать предложение, Разразится страшный скандал. Неприемлемо уделять столько внимания девушке и обмануть ее ожидания. Камила сияла от удовольствия. Ларейна понимала, что промедление с ее замужеством скоро начнет беспокоить и семью Лихтерна. Ларейна не сомневалась. Эрик сделает ей предложение. Не может он просто так встречаться с ней, говорить о любви. Наверняка он ищет подходящий момент, чтобы поговорить с родителями. В отличие от сестры, Ларейна готова ждать. На балу Виконта Бофорна гостей было заметно меньше, чем на предыдущем. Но зато высшее знать. Недаром сюда так сложно попасть. Ларейна не пропускала ни одного танца. Если кавалер проявлял к ней интерес, она быстро охлаждала его пыл. Взгляды девушки на жизнь могли отпугнуть любого. Кому нужна свободолюбивая жена, имеющая собственное мнение? Лорейна радовалась, что матушка не могла слышать разговора. «Мне кажется, граф Максимилиан Рехницкий заинтересовался тобой», <заметила>, заметила матресса Шарлотта, когда Лорейна закончила очередной танец. «Он очень выразительно смотрел на тебя, подошел ко мне». Мы мило побеседовали. Граф Максимилиан молод, хорош с собой. Да, матушка. Кротко кивнула Ларейна. Если мужчина глубоко за сорок молод, тогда ее можно считать новорожденным младенцем. Девушка увидела Эрика. Он только что появился в зале. Ее сердце замерло от радости. Эрик не заметил Ларейны. Он пригласил на танец девушку, что стояло к нему ближе всех. Разумеется, подойди он к Лорейне сразу, это покажется странным. Наконец Эрик посмотрел в ее сторону и улыбнулся. Он шел к ней через зал, а она замерла от нахлынувшей на нее радости. «Позвольте пригласить вас!» Эрик церемонно поклонился. Лорейна подала ему руку и опустила глаза боясь выдать свою радость. «Я страшно скучал», – прошептал Эрик. «Я тоже». «Жаль, что на балу нам не удастся поговорить. У меня так много вопросов». «Каких?» – лукаво улыбнулась Ларейна. Она знала, о чем хочет спросить Эрик. «Ты заинтриговала меня? Ты ведьма?» «Что?» – рассмеялась Ларейна. «Нет, конечно». Я даже не колдунья. Но ты смогла сделать что-то, что садовник нас не заметил. О, это полная ерунда. В деревне одна ведунья научила меня этому. Мы были дружны. Купол-невидимка. Так она это называла. Думаешь, я знакомая была всего лишь ведунья? Предположу, что она тебя обманула. Это ведьмовские фокусы. Нет, ведьмы злые. А ведунья тетушка Верена лечила больных и больше ничего. Она помогала людям. Ведуньи не владеют магией. Кстати, ты знаешь, что женщинам владеть ею строго запрещено, и это жестоко карается. За это мой старший братец отправляет их в тюрьму и на каторгу. — Ты меня пугаешь, — Лорейна невольно побледнела. — Я тебя не выдам, — улыбнулся Эрик. Твой дар будет нашей тайной. Ларейна облегченно перевела дух. Конечно же, Эрик не выдаст ее. Как долго ты можешь держать невидимый купол? Совсем недолго. Тетушка Верена говорила, что надо развивать навыки, а мне это было не нужно. Кто знает, возможно, в жизни это может тебе пригодиться. Зачем? – удивилась девушка. «Например, ты захочешь ограбить банк», — рассмеялся Марлей. Ларейна оценила шутку и тоже едва не рассмеялась. Во время танца девушка должна быть сдержанной. «Нет, мне это не надо. Я от неожиданности применила свое умение. Мне ужасно не хотелось, чтобы нас кто-то увидел. Пришлось бы лгать, изворачиваться, уговаривать садовника, никому ничего не рассказывать». Он порой любит выпить. Представляю, как бы садовник намекал мне дать ему денег на бутылочку вина. Меня никогда не шантажировали. И я не буду. Снова улыбнулся Эрик и ловко повернул Ларейну в танце. Ты сказал, у тебя есть брат? Да, старший. Он давно отдалился от нашей семьи. Считает нас недостойными своего внимания. Брат очень горд и заносчив. Даже с отцом почти не общается. «И с матерью тоже?» – удивилась Лорейна, Хотя она не всегда ладила с матушкой, но любила и уважала ее. «У нас разные матери. Его умерла очень давно. Мой брат во всех бедах винит отца, мою матушку и меня». «Мне очень жаль, что у вас такие отношения». Хотя Камилла не слишком жаловала Лорейну. Все же они находили общий язык, да и с братом она никогда серьезно не ссорилась, хотя, возможно, лишь потому, что они редко виделись. Теперь Лорейна вспомнила, что слышала о инквизиторе Марлея, очень влиятельном человеке в городе. Но она не думала, что это брат Эрика, возможно, просто дальние родственники из одного рода. Подумая о зле, и вот оно, тут как тут. Кивнул Эрик в сторону. Ларейна проследила за его взглядом. У стены стоял человек в черном. Она сразу вспомнила его. Именно он пытался помочь ей отбиться от назойливого кавалера. «Какой мрачный!» – заметила она. «Он в трауре?» «Угу!» – презрительно хмыкнул Эрик. «Уже шесть лет. Никак не может утешиться пожение!» Значит, он очень любил ее. Сомневаюсь, что мой брат любит кого-то кроме себя. Его траур для публики. Он скорбит пожене на людях и развлекается с дорогими куртизанками. Лицемер каких мало. Он занимает высокий пост. Император давно покровительствует ему. И в скором времени его ждет повышение по службе. Тогда он окончательно порвет семьей. Мы будем недостойны его внимания. Впрочем, я рад этому. Ненавижу двуличных людей. Таким злым Ларейна видела Эрика впервые. Ненависть к старшему брату сквозила в каждом его слове. «Не думай о нем», — девушка погладила плечо Эрика. И понадеялась, что никто этого не заметил. Слишком вольный жест. «Мне приятнее думать о тебе», — Ладонь Марлея сжала ладонь Лорейны. «Ты сегодня особенно прекрасна!» Танец закончился, и Эрик отвел девушку графине Ардо. «Следующий танец ты танцуешь с графом Ряхницким. Он и спросил у меня дозволения. «Но...» — начала Лорена. «Никаких «но!» — строго одернула ее матушка. «Он уже идет. Не вздумай делать глупостей!» Максимилиан Рехницкий поклонился Лорейне, подал ей руку. «Вы очаровали меня», – прошептал ей на ухо, слишком близко склоняясь к ее лицу. Они кружились в вальсе. «Слышал вы, девушка, с характером». «Кто вам сказал?» – удивилась Лорейна. «Уж точно не ваша матушка». «Тогда кто?» в «Свете сплетни разносятся быстро». «Я люблю женщин с норовом, как и лошадей. Мне нравится укращать их». «Но женщины не лошади», — заметила Лорейна. «Да и с лошадьми надо обходиться ласково. Тогда они будут послушны и полюбят вас». «Не соглашусь», — Максимилиан жалтали у Лоррейны железной рукой. «Женщины любят силу». «Сила не есть грубость», — Лорейна отстранилась. Вы слишком крепко держите меня за талию. Вам же нравится? Нет, отрезала Ларейна. Если будет надо, она выхватит кинжал посреди бала и пусть они думают что угодно. Оскорблять себя она не позволит никому. Не верю. Граф не ослабил хватку. Ларейна возмущенно выдохнула. Я вернусь к матушке. «Неприлично прерывать танец», — холодно заметил Максимилиан. «Я не придерживаюсь общепринятых норм». Она резко остановилась и сбросила руку графа с плеча. «Не утруждайте себя, я дойду до матушки сама». Танцующие стали оборачиваться на них. «Вы нравитесь мне все больше и больше». Граф снова взял ее за талию. «А вы мне нет». Отрезала Ларейна. Назревал скандал, но девушка не собиралась терпеть ухаживания самовлюбленного типа со странными склонностями к насилию, пусть даже он граф. Позвольте разбить вашу пару, кажется, дама не в восторге от общения с вами, граф. Насмешливый голос хрипотцой заставил Ларейну обернуться и замереть от неожиданности.